Глава тридцать четвертая и никаких поблажек. Выскребая грязь из-под ногтей чистым концом обгорелой спички, Ли Крисмус вдруг услышал пение. «Боже, храни короля! Многое лето ему! Боже, храни короля! Ля-ля-ля-ля! Славу ему не спошли!» Поднявшись с нар, Ли приник щекой, к решетчатому окошечку в двери камеры. Его сокамерник Жирнюга Освальд перелеснул страницу. Он изучал кухню Дальнего Востока Матхура Джафри. Книга была раскрыта на 156-й странице. «Рыба в ароматическом бульоне с тамариндом». Такое чтение не в пример лучше порнографии, думал Освольд, пуская слюнки над списком ингредиентов. В замке заскрежетали ключи, дверь распахнулась. В камеру вошёл директор тюрьмы Гордон Фоздाइक, сопровождаемый мистером Пайком старшим по этажу. "Стать перед директором", взревел мистер Пайк. Ли уже стоял. Но вот жирнюга Освольд аж спотел, пока сползал с верхних нар. Однажды, выступив на конференции, проводившейся Ассоциацией директоров Тюрем, Гордон Фостдайк целую неделю купался в лучах славы, поскольку заявил в своей речи, что существуют такие понятия, как добро и зло, и преступники, утверждал он, входят в категорию зла. За ту неделю неслыханной известности фосдайка, архиепископ Кентерберийский, дал по телефону целых 17 интервью по этому краеугольному вопросу. Подойдя к жирнюге Освальду, директор тюрьмы ткнул его в живот. От самой шеи жирнюги каскадом нисвергались дряблые складки. Этот человек толст сверх всякой меры. Почему, мистер Пайк? Не могу знать, сэр. Он поступил к нам жирным, сэр. Почему вы такой жирный, Освальд? Осведомлялся директор тюрьмы. Я всегда был крупноват, сэр, ответил Освальд. Даже родился увесистым. 11 фунтов и 8 унций, сэр. Жырнюга Освальд расплылся в горделивой улыбке, но никто не улыбнулся в ответ. под тюремной робой в сине-белую полоску сердце ли к ризмыса отчаянно заколотилось неужели они собираются устроить в камере Шмон а вдруг найдут в наволочке его стихи если найдут он сунет голову в петлю с мистером пайковиц станет про честь в слух стишок ли во время прогулки ли весь в змук вспомнив свой недавно написанный стих киска-пушиска людей случалось убивали из-за куда меньшие прегрешения. К вам подселят ещё двух сокамерников, объявил директор тюрьмы. Тесновато будет, но придётся уж с этим мириться. Он прошёлся по тесной камере. Как вам известно, здесь все в равном положении. Один из этих двух заключённых до недавнего времени считался нашим будущим королём, второй Карлтон Мозес, обязан охранять его. от неподобающих приставаний других заключенных. Я знаком с нашим, как недавно считалось, будущим королем. Он, на мой взгляд, милейший воспитанный человек. Учитесь! У него есть чему поучиться. Дверь захлопнулась, и Ли с жернюгой Освальдом вновь остались одни. — Бог ты мой! — закатил в глаза Ли. — Карлтон Мозес в нашей камере. Он же с семи футов ростом. Мало того, что ты тут, еще и он сюда вопрется. Тогда уж совсем не продохнуть. Десять минут спустя в камеру внесли еще одни двухэтажные нары. Жернюга Освальд едва-едва мог протиснуться в узеньком проходе. Ли похвастался Освальду, что немного знаком с Чарли Текком. О Карлтоне Мозесе, однако он отзывался с менее теплым чувством. поговаривали, что Карлтон в буквальном смысле продал собственную бабушку, вернее, обменял её на Ford Кабриолет XRI. Жернюга Освальд считал, что это враки. На его взгляд, такой обмен не лезет ни в какие ворота. Кому нужна чья-то бабка? Их рассуждения прервал приход Чарлза и Карлтона. Новые сокамерники тащили груды постельных принадлежностей, ощетинившихся жёсткими складками. Это был худший день в жизни Чарлза. Он никак не ожидал, что его отправят в застенок, но отправили и вдобавок успели подвергнуть чудовищным унижениям. Самое, пожалуй, отвратительное, ему раздвигали ягодицы. проверяя, не пытается ли он пронести наркотики в обход закона. Тем временем дверь захлопнули, и все четверо уставились друг на друга. Чарльз смотрел на Освальда и думал: "Боже, ты мой, этот человек просто неприлично жирен". Ли смотрел на Карлтона и думал: "Не иначе, как он и вправду обменял свою бабульку на машину". Жирнюго Освальд смотрел на Чарльза и думал: "Слушайте, Это же самая настоящая перенаселенность тюрьмы. Обязательно нужно написать про это в Европейский парламент. — Сколько получил, Чарли? — спросил Ли. — Шесть месяцев. Чарлзу уже казалось, что в камере нечем дышать. — Значит, вы ищешь четыре, — сказал Ли. — Если будет хорошо себя вести, — заметил Карлтон, закидывая пожитки на свободные верхние нары. Освольд вновь уткнулся в книгу "Мадхура Джаффри". Он понятия не имел, как обращаться к особе королевской крови: сэр или ваше королевское высочество? Завтра надо взять в тюремной библиотеке книгу по правилам этикета. Став на цыпочки, Чарльз заглянул в маленькое, забранное решёткой окошко. Видно было лишь клочок красноватого неба. и макушку дерева с нежно-зеленой листвой. «Явор», — определил Чарльз, и задумался о своем огороде, который ждет его, не дождется. Молодые побеги, проросшие семена и пикированные рассады наверняка по нему тоскуют. Он опасался, что Диана забудет увлажнять почву в лотках для семян и в подвесных корзинах с рассадой. Он умолял ее... Неукоснительно пасынковать помидоры, не упустила бы она их. Будет ли она исправно вливать в ящики с перегноем по 1,5 л в день? Бросает ли как прежде овощные очистки в его компостную кучу? Надо немедленно написать ей подробные указания. Парни, бумажки у кого-нибудь не найдётся? спросил он. Бугашки А задачник приспросил ли Крисмус. Пищи бумаги почтовой, пояснил Чарльз. Письмо писать, надумал, поинтересовался Карлтон. Да. Про себя Чарльз удивился, что уже не понимает, на английском ли он разговаривает или перешёл то ли на французский, то ли на валлийский. "Так ведь надо, чтоб начальство тебе всё выдало", объяснил Карлтон. На одно письмецо в неделю. Одно? поразился Чарльз. Какая нелепость. Но мне необходимо написать множеству людей, я обещал матери. Однако тут он почувствовал новую безотлагательную нужду. Ему приспичило в уборную. Он тронул кнопку звонка возле двери и стал ждать. Остальные молча наблюдали за ним. 2 минуты спустя Чарльз бешено давил на кнопку пальцем. Терпеть уже не было никакой мочи. Прошла ещё одна минута истинной пытки, и в дверях появился мистер Пайк. Чарльз напрочь забыл, где находится. Наконец-то, с упрёком сказал он: "Мне нужно в уборную, где она?" В лицо Пайка под форменной фуражкой стало мрачнее тучи. "Наконец-то?" насмешливо передразнил он Чарльза. "Я тебе скажу, Так, где уборный? Вот она. Он ткнул пальцем в стоящий в углу сосуд. Ты сейчас в тюрьме. Вот и сливай в парашу. Будь добры, обратился Чарльз к сокамерникам. Выйдите на минуту, пока я... В ответ раздался неудержимый хохот. Схватив Чарльза за плечо, мистер Пайк подвёл его к параше и, сбив с неё начищенным сапогом пластмассовую крышку, провозгласил: Мыче испускание и опорожнение кишечника, Тек, происходит здесь. Но это же варварство, возмутился Чарльз. Берегись, Тек. Ты вот-вот нарушишь тюремные правила, тогда добра не жди. А каковы эти правила? обеспокоенно осведомился Чарльз. Вот нарушишь, тогда узнаешь, с явным удовольствием посудил Пайк. «Но это что-то кавкианское!» «Возможно, — не стал спорить Пайк, понятия не имевшие, что значит это слово. Но правило есть правило, и не жди от меня поблажек, только потому, что когда-то ты был наследником престола. Я и не ждал поблажек, я...» Но Пайк уже захлопнула за собой дверь. Не в силах больше удерживаться, Чарльз поспешил к пластмассовому сосуду, и смешал свою мочу с мочой Освальда или я читал книгу Кафки застенчиво сказал Освальд процесс называется там одного парня судят а ему и не вдомек за что ну и в конце концов ему крышка скучище смертно чтобы отвлечь их от оглушительного звона струи в параше Чарльз быстро произнёс: "Но как невероятно убедительно перед огнетущей атмосферой вы разве не находите?" "Не скучище смертное", повторил жирнюга Освальд. Чарльз привел себя в порядок и вновь, подойдя к двери, нажал на звонок, попутно объясняя Ли, Карлтону и Освальду, что забыл попросить у пайка письменные принадлежности. Однако Пайк уже распорядился, чтобы на звонки из камеры номер 17 не отвечали. Вскоре небо за окошком потемнело, ветки явора исчезли, и Чарльз убрал палец с кнопки звонка. Он отклонил предложение Ильи почитать его книжку, заметив, «Быстрое авто — это не книга, а журнал». Карлтон уселся за письмо жене и то и дело спрашивал Чарльза, Как пишутся слова достаточно смазка потому что соски развлечение вторник и условно досрочное освобождение. Освальд в одиночку жевал целую пачку печенья, выуживая его по штучке из пакета. Он старался есть тихонько, чтобы не шуршать обёрткой и не потревожить сокамерников. Наконец лампочка под потолком погасла, остался гореть лишь красный ночник. И заключённые принялись укладываться. Тюрьма однако не затихала. До них доносились крики, звяканье ключей и высокий tenor, распевавший: "Благослови, Господь, принца Уэльского". Закрыв глаза, Чарльз стал думать о своём саде, огороде. И вскоре заснул